Евгений Понарошку. Проводник хаоса. Книга первая. Текст читает Родион Нечаев. Автор музыкального и звукового оформления Родион Нечаев. Глава первая. Чудо. Четыре буквы, два слога. Простое в произношении короткое слово, удивительным образом вмещающее в себя так много смысла. Дети произносят его с тайным блеском в глазах. Они точно знают, что чудо есть. Взрослые, чаще пренебрежительно или с сарказмом. Жестокая жизнь научила их, что надеяться в первую очередь надо на себя, а не на подарки судьбы. И тем не менее, если на зеленом голубом шарике хоть один человек, не желающий этого самого чуда, кто-то в наше циничное время не стесняется выглядеть наивным, иной же оставит для него укромное местечко в самом потаенном уголке своей души, чтобы нет, дай Боже, кто узнал. Самое удивительное, что чудеса действительно случаются. Да, редко, да, не со всеми. Но они абсолютно точно имеют место в нашей жизни. Даже в жизни самого простого человека может произойти нечто неординарное. Медицинское чудо в жизни каждого. Я не Игнат гнаты рекламный буклет, ожидая своей очереди. Ага, каждого только денег под Окруживший его роскошные интерьеры частной медицинской клиники, подсказывало, что чудо придет лишь к очень обеспеченным гражданам. Совсем не из того социального слоя, к которому принадлежал он сам. Игнат перевел взгляд на уродливый костыль в руке. С некоторых пор сносно он мог передвигаться только с ним. И были все предпосылки считать, что так будет теперь до конца его жизни. «Теперь распишитесь в соглашении на обработку персональных данных». Приветливая девушка в медицинском халате отвлекла его от бесполезных мыслей. «Вот здесь, здесь и здесь». Гонат молча кивнув, выполнил ее указание. Сколько он уже подписал бумаг, сказать трудно. Да и какая разница. «Спасибо», — вежливо поблагодарила служащая клиники. «А теперь этот небольшой опрос». Она протянула ему планшет с прикрепленными листами. Меликом оглядев его, Игнат поморщился. «Для некоторых вопросов ответа галочка недостаточно». Придется немного заморочиться. Эх, да черт с ним справиться. Присаживайтесь за любой стол. Девушка жестом показала на мебель перед ресепшеном. Конечно. Спокойно ответил он и поковылял в указанном направлении. Присесть на свободное место стало целым приключением. Игнет кряхтел, сдерживая стоны от острой боли, то и дело простреливавшей в суставах. На лбу появилась испарина, когда он наконец справился с задачей. Сидевший рядом мужчина в мятом пиджаке нахмурился и невольно вскинул голову. На Игнату уставилось помятое лицо с явными признаками недосыпа. Увидев костыль, незнакомец чуть смутился, притворившись, будто очень заинтересовался цветастым плакатом на стене. Насмотревшись на него, он вернулся к своему бланку. Игнат же приступил к собственному. Некоторые вопросы из списка оказались довольно личными. Раньше он, наверное, как и полагается типичному человеку, чуть покривил бы душой в ответах. Но сейчас было просто плевать. «Плевать» — это слово стало его новым жизненным кредо. «Из каких источников вы узнали о клинических исследованиях данного препарата?» хм, «Тут все просто. Ему позвонил полузнакомый терапевт и предложил участие в исследованиях какой-то фармы. Требовались люди, пережившие непростые жизненные обстоятельства» и испытывающий в связи с этим сложное психологическое состояние. Ему и Игнату повезло одним из первых найтись в клинических базах и отлично подойти. А учитывая, что имели свежие данные по всевозможным медосмотрам, анализам, и бог знает, чему еще, он быстро прошел отбор. Узнав о платной основе предприятия, Игнат согласился, даже не поинтересовавшись деталями. Деньги сейчас были очень нужны. «Укажите сферы жизни или события, ставшие причиной депрессивного состояния, тревожности. <звы> Игнат горько усмехнулся. Его жизнь не сильно отличалась от жизни обычного среди статистического человека. Родился в не слишком богатой, но ну и не нищей семье, в средней, так сказать. Дальше все, как у всех: детский сад, школа, вуз, работа. В мире, где воспевалась яркая индивидуальность, где каждый желал стать неповторимой личностью, Игнат стал рядовым членом общества. То ли дело было в воспитании, то ли в складе характера, но расстройство по этому поводу у него никогда не возникало. В самом деле, что плохого в том, чтобы быть как все? Игнат как раз устроился на работу и собирался жить свою обычную жизнь, создав семью, как все рухнуло в одночасье. Как ни странно, даже в этом он не слишком-то выделился. Из десятков тысяч таких же несчастных, встретивших беду. На производстве, где мужчина работал, случилась авария. Игнат, как сейчас, помнил то происшествие, намертво вбитое в память. Он поморщился, вспоминая болезненный момент. Грохот, крики людей, лязг станков и страх. Он мог просто свалить и был бы сейчас здоровым и счастливым. Но нет. Ответственность за людей и должностные инструкции в нем оказали сильнее инстинктов. Для того, чтобы не возник пожар, он побежал обесточить оборудование. Я успел это сделать, выполнил свой долг. Вот только кто же знал, что аварийная вытяжка не сработала. Случилась детонация накопившегося газа. От смерти Игната спасла металлическая плита защитного кожуха. Приняв на себе многочисленные поражающие элементы взрыва, она все же не забыла взять плату за спасение. Игнат с того дня помнил только летящую на него здоровенную железяку, а потом удар и тьма. О произошедшем дальше ее вспоминать не хотелось. Отечественная медицина, как бы ее ни ругали, совершила чудо. Сколько раз он потом жалел, что не умер, нищесть. До да чего уж греха таить? Желал и сейчас. Каждое утро, когда открывал глаза, терзаемые своим новым постоянным спутником, болью. Испытываете ли вы проблемы, помимо депрессии и тревожности сейчас? Еще бы. С мрачным сарказмом усмехнулся Игнат. Проблемы, пожалуй, единственное, что прибыло у меня в последнее время. Лечение превратилось в нескончаемый мучительный период. Период, за который его оставили друзья, знакомые и, наконец, любимые. Как-то исчезли и рассосались дальние родственники. Родителей в живых уже не было. Игнат старался никого не винить, хотя разум то и дело пытался сорваться в омут истечения жалости к самому себе. Он отдавал себе отчет в том, что период превратился в пучок злобы, отвечающий колкостью на любое взаимодействие. Люди хотят жить и наслаждаться жизнью, а не ухаживать за вредным калекой, если и в чем их винить. Будучи интровертом, он вполне сносно мог перенести одиночество, особенно после того, как научился самостоятельно себя обслуживать. Вот только на этом проблемы не заканчивались. Вынурнувший из воспоминаний Гнато смотрел свои дешевые одежды и обувь. Вид буквально кричал, как и хозяин нуждается в деньгах. Деньги топливо жизни, которое у него закончилось слишком быстро. Укажите способы нефармацевтического воздействия, которые вы использовали в борьбе с тревожностью депрессии. Как ни странно, именно нужда заставила его сбросить в себя в мариопатии и взглянуть на окружающий мир. Депрессия депрессия, а есть все-таки хотелось. Скудная пенсия и остатки выбитых от работодателя денег спокойному будущему не способствовали. К этому времени состояние организма позволило оторваться от кровати. Игнат приступил к поиску хоть какой-нибудь удаленной работы. И именно тогда ему и поступило это предложение. Его нашли по клинической базе и сообщили, что пациент соответствует запрашиваемым параметрам. На время испытаний предлагался полный пансион, медобслуживание даже оплата. Так, почему бы и нет? Хотите ли вы вернуться к полноценной жизни? Да пошли вы! Тест он закончил через 15 минут. Предстояло немного подождать, а потому образовалось полчасика свободного времени. Мужчина аккуратно вышел на крыльцо частной клиники «Чудо» и миновал дорожку, чтобы попасть в курилку. «Да, неплохо тут для мажора все обустроили», — с ленивым интересом заметил он, оглядываясь. Отделанное в пастельных тонах аккуратное здание окружал ухоженный сад. Он радовал глаз осенним золотом листьев, аккуратными газонами и чистыми дорожками. Здесь богатеи проходили восстановление после тяжелых травм. В помощь были комфортные условия, услужливый персонал и прочие удобства. Игнату никогда бы не светила эта медклиника. Курилка, слава богу, пустовала. Мужчина не желал, чтобы его убогий вид разглядывали какие-нибудь толстосумы. Прикурив, он с удовольствием затянулся и посмотрел на свинцово-серое дождливое небо, неплохо гармонирующее с настроением. «Не угостишь?» — отвлек его от мысли чужой голос. Подняв глаза, увидел того самого соседа в мятом пиджаке, рядом с которым только что заполнял тест. Игнат любил курить в одиночестве и уж совсем не мог терпеть попрошайничества. В другое время мужчина ответил бы резко, но сегодня настроение было не то. «На!» — достал одного солдатика смерти, с неудовольствием отметил, что в пачке Бонда их осталось совсем мало. Незнакомец как-то нервно прикурил и сел рядом. В кабинке воцарилась тишина. «Чё, тоже на эти испытания попал, да?» Чтобы хоть как-то разрушить тишину, начал невольный собеседник, делясь своим беспокойством. Главное, чтоб бабки заплатили. Игнат затянулся сигаретным дымом и посмотрел в небесную хумари Словно в Торе его мыслям с тихим шорохом пошел дождь. Разговаривать не хотелось совсем. Он вновь вернулся мыслями в прошлое. Да, он отошел от психоза совсем черных дней. Однако общение с родственниками и друзьями как-то не наладилось. Нет, мужчина не таил зла и по-человечески понимал их. Ну а, видимо, в глубине души накопился осадок. Принуждать себя он не стал. За прошедшее время его система моральных ценностей претерпела изменения. Отсутствие друзей оторванность от общества теперь не воспринималось как признак ущербности. То, что раньше казалось важным, перестало им быть. Такая желанная в прошлой жизни стабильность оказалась фальшивкой. Пришло понимание, даже самый стабильный человек может потерять все быстро и безвозвратно. И чтобы понять это, Игнату пришлось прочувствовать все на своей шкуре. «Ну что, мужик вновь привлек к себе внимание. «Там вроде к часу сказали подходить. Пошли?» пошли». Вздохнул, выбрасывая курк в аккуратную белую урну. Ради этого заработка уже пришлось пройти несколько собеседований, подписать кучу бумаг и сдать множество анализов. Осталось-то всего ничего. Вместе с новым товарищем, имя которого мужчина так и не сподобился узнать, они вернулись к ресепшену. Здесь и правда все уже было закончено. Предстоял следующий этап подготовки. Игнатов, в составе группы из десяти человек проводили в небольшой уютный зал. Здесь их ожидал какой-то доктор, пожилой, но еще крепкий мужчина. «Рассаживайтесь, пожалуйста», — начал он разглядывая подтянувшихся людей. «Итак, меня зовут Виктор Алексеевич, я куратор вашей группы. Для начала хотелось бы еще раз прояснить, что же конкретно мы будем испытывать». Игнат слушал краем уха. Лекарство представляло собой успокоительное и снотворное с седативным эффектом. Препарат способствовал здоровому сну, смягчению посттравматического синдрома депрессии. Собственно, именно то, что ему и требовалось. Еще одна причина согласиться. В целом, все звучало гладко. В наш неспокойный век эта хрень озолотит своих создателей. Сейчас же усиленно шли испытания, дабы поскорее пропихнуть и лекарства в продажу. — На время курса вы в течение недели будете пребывать в клинике, — распинался док. «Вас обеспечат одноместными комнатами, досугом и питанием». Хоть это условие было всем известно, присутствующие все равно приободрились. Осмотрев людей, я отметил, что здесь в основном были небогато одетые горожане. Такие же, как и он. Люди, стремящиеся заработать лишнюю копейку любыми доступными способами. «Итак, если все согласны, прошу еще разок расписаться вот здесь». Врач постучал по столу с очередной ступкой документов. «После этого вас разместят!» Отказников ожидаемо не нашлось. Игнат, дождавшись своей очереди, подписал бумагу о проведении первичного инструктажа. А потом две приветливые медсестры быстро проводили и расселили всех участников эксперимента по аккуратным одноместным номерам. Испытателям также показали комнату отдыха, столовую, спортзал и прочие удобства. Условия всех удовлетворили, что неудивительно. Муниципальные больнички с этой клиникой не шли ни в какое сравнение. К вечеру попросили не употреблять в кофе. Иные лекарства только по согласованию. Закончив с объяснениями, его и остальных предоставили самим себе. Основная масса немедленно направилась в комнату отдыха. Кто-то играл на консолях, кто-то просто смотрел фильмы на здоровенной плазме. У игнаты из-за беспокойно проведенного дня к этому моменту ужасно болело, кажется, все тело. Хорошо было бы покимарить, но сон в дневное время был тоже воспрещен, дабы не нарушать чистоты испытаний. Умывшись, чтобы взбодриться, он пообедал в столовой, больше походящий на ресторан. А после этого скоротал остаток дня в общем зале перед телевизором. Показывали очередной морловский кинолеп «Веном». «Живая слезь превращает человека в супера». «Какая дурь!» Наконец, лампы в общих помещениях переключились на мягкий ночной свет. Сигнал к отбою. Облеченно вздохнув, Игнат отправился в свою комнату. Сейчас не нужны никакие лекарства, чтобы уснуть в одно мгновение. Его ждали. У кровати уже установили какой-то сложный и наверняка дорогой медицинский прибор. Разглядев его, мужчина проникся еще большим уважением к работодателям. Становилось понятно. Денег здесь не жалеют. Все та же приветливая медсестра помогла ему снять футболку и штаны. Ее глазам открылось болезненно худое, покрытое шрамами тела. В глазах девушки все же промелькнула тень неприятия, хотя она и попыталась это скрыть за вежливой улыбкой. Игнату мгновенно пришли стыд и неловкость за его убогий и немощный вид. В конце концов, когда-то он был симпатичным здоровым мужчиной, который вызывал интерес у противоположного пола. Все смыловал на злости. Злость на самого себя, за слабость характера. На всех остальных, продолжающих жить и наслаждаться тем, что для него закончено. На эту суку, которая посмела показать свое отвращение. «Так, тут у нас Кедров Игнат Александрович. Хорошо. От темных мыслей его отвлек незнакомый мужчина лет тридцати. Сейчас вы примете наш препарат, после чего ляжете. Ну, а мы подключим к вам наши приборы. Вопросы?» «Больно, не будет?» — пошутил Игнат, стараясь поскорее отгородиться от нахлынувшего на него негатива. «Не беспокойся, сделаем чик и не больно совсем», — поотечески успокоил доктор, поддержав шутку. Он взглянул на его медкарту и добавил уже в полголоса своему помощнику. «Так у Кедрова еще обезболивающий в курс входит. Вот, смотри». Игнату выдали несколько таблеток с обезболивающими и самим испытуемым препаратом. Его сложные, пока еще не маркетинговые названия, он так и не запомнил. Игнат принял все таблетки и запил их водой, после чего устроился на комфортной постели. Доктора немного повозились, подключая датчики аппарату груди, рукам и ногам. На голову аккуратно надели шапочку с кучей датчиков. Лекарство и усталость быстро дали о себе знать. Веки налились тяжестью. И без того измученный беспокойным днем организм уснул. Последний год жизни Игнат Истова желал чуда, и оно пришло пришло в частной клинике с символичным названием Чудо. Вот только слово это не всегда несет положительное значение.